Он отечески положил ей руку на плечо. «Ничего, — сказал он, — жалеть не будете. Я вот тоже готовился стать писателем. Но вы же и есть крупный писатель, — сказала она. Он махнул рукой, и на его лице промелькнуло и исчезло быстрое выражение боли. Наверное, впрочем, наигранное. А что там говорить? Прокурор я!» «Прокурор, прокурорыч, самый доподлинный работник надзора, и все». «Ну вот, видите, а сначала учились в Брюсовском институте. Это я вам отвечаю на ваш вопрос». «Понимаю, простите». «Ну, со мной все было проще простого. Просто сунули мне в комитете комсомольскую путевку и сказали, с завтрашнего дня будешь ходить не сюда, а туда. Вот и все». Я и пошел не сюда, а туда. С тех пор и хожу. И не жалели? Ну, как, то есть не жалел? Очень даже жалел. Спал плохо. Бежать хотел, комсомольский билет забросить. Ну, еще бы. Мечтал о доблести, о подвиге, о славе, а тут зубри судебную статистику. дежуль в отделении, составляя протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия, да еще на вскрытие потащит. А люди-то какие... «Товарищи — это милиционеры, агенты, сексоты, патологоанатомы, а противники?» «А бортмахерши, бандерши, карманники, убийцы?» «Тьфу! И всю жизнь, значит, с ними!» «А в той жизни остались и литература, и художественный театр, и Блок, и Чехов, и Пушкин, и Шекспир!» «Вот как я думал тогда!» «А в результате, через несколько лет...» Стали известнейшим писателем, польстила она. Ваш поединок в известиях у нас ходил с лекции на лекцию целую неделю. Он слегка поморщился. Да ведь это однодневка, очаровательница. Подбирал же он подходящие словечки. Прочел и вурнул его. На полках такие вещи не стоят. Это, моя Люба. Настоящую вещь я напишу, если хватит зеленок лет так через десять-пятнадцать, когда выйду на пенсию, на пенсион, а это все так, вехи-вехи, этапы большого пути. Да, писателем я не стал, но... Он строго нахмурился. То, что я выбрал именно эту дорогу, я теперь не раскаиваюсь, нет? Тысячу раз нет, и знаете почему? потому что скоро понял, что никуда я от того же Чехова и Шекспира не ушел. Все они оказались со мной в моем кабинете. Она хотела было что-то сказать, но он перебил ее. «Стойте, слушайте. Вот приходит ко мне человек. Ну, скажем, раз уж мы об этом заговорили, герой поединка. То есть тот врач, судебный эксперт, который убил на квартире свою жену, разрубил ее на куски, а потом пришел ко мне в прокуратуру ее искать. Мы здороваемся». Я усаживаю его, любезно осведомляюсь о здоровье, о настроении. Он скорбно улыбается. Ну, какое там настроение, когда у меня такое горе? Понимаю, понимаю. Ищем, принимаем меры, авось найдем. Вот так сидим, курим. Потом переходим к самой сути. Тоже полигонечку. Я подвигаю к себе бланк протокола допроса свидетеля. Ничего особенного. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Записываю все беспрекословно. Он уж успокоился, и тут вдруг я высовываю уголочек своего Джокера. А скажите, уважаемый коллега, почему, если, как вы предполагаете, ваша жена ушла от вас с кем-то, а осталась ее любимая серебряная пудреница? Ведь женщины с такими вещами не любят расставаться. Он смотрит на меня, я на него... И он сразу все понял, молодец, быстро парирует. Это был мой подарок, ей в день свадьбы, она, наверное, не хотела его брать. Ну, что ж, деловой ответ, но уж все, все, что-то щелкнуло во мне, и вот человек, сидящий передо мной, редеет, редеет, и выступает совсем иное лицо преступника, убийцы, не теперешнего, а того прошлого который убил жену и расчленил ее труп на части, и я уже ясно представляю, как он это сделал.